Глава 12. Сорок минут спустя Делглиш остался в часовне один. Вызванный на место происшествия доктор Грин после краткого осмотра констатировал смерть Стеллы Моусон и уехал. Мессингем отправился вместе с ним отвезти Бренду Придмар домой и объяснить ее родителям, что случилось, заехать в спрогов коттедж и вызвать доктора хоуорта Доктор Грин дал Бренди успокоительное, пришлось сделать укол, но не выразил уверенности в том, что она будет в состоянии отвечать на вопросы раньше следующего утра. Вызвали судебного патанатома, он был уже на пути сюда. Голоса, вопросы, звон шагов по лестнице — все на какое-то время утихло. В тишине часовни Делглиш ощутил невероятное одиночество — Тем более гнетущее, что здесь лежало мертвое тело. У него было такое чувство, будто кто-то или что-то, лишь недавно покинуло часовню, оставив за собой пустоту в ее доселе непотревоженном воздухе. Такое одиночество духа было ему не в нове, он уже испытывал его раньше, находясь рядом с недавно умершими. Сейчас он опустился на колени и внимательно глядел погибшую женщину при жизни одни лишь глаза придавали некую особость ее изможденному лицу теперь они остекленели и казались клейкими как липкие леденцы засунутые под полуоткрытые веки в этом лице не было мира его черты еще не умиротворенные смертью по прежнему несли на себе отпечаток жизненной неуспокоенности Делглишу пришлось видеть так много мертвых лиц, что он научился распознавать в них стигматы насилия. Иногда они даже говорили ему, как, когда или где. Но чаще всего, как и в этом случае, они ничего ему не говорили. Он приподнял конец шнура, все еще свободно обернутого вокруг ее шеи. Сплетенный из шелковых нитей ярко-синего цвета, он был довольно длинным. Хватило бы, чтобы подвязывать тяжелую портьеру. А его конец украшала нарядная синяя с серебряным кисть. У стены стоял длинный, метров два, деревянный сундук, и Деглиш, натянув перчатки, поднял тяжелую крышку. В нос ему ударил запах нафталина. Густой и тошнотворный, словно наркоз. В сундуке он увидел пару аккуратно сложенных портьер выцветшего синего бархата, накрахмаленный, но скомканный стихарь, черный с белым капюшон магистра искусств и поверх всей этой разномастной кучи второй плетеный шнур. Тот, кто накинул синий шнур ей на шею, она ли сама или кто-то другой, знал наперед, где его найти. Он принялся обследовать часовню. Ступал он мягко, и все же его шаги тяжело и зловеще отдавались от мраморного пола. Очень медленно он прошел между двух рядов прекрасных резных скамей к престолу. Проекты обстановка часовни напоминали ему церковь в его колледже. Даже запах был тот же — школьный, холодный и строгий, лишь самую малость церковный запах. Сейчас, когда престол был лишен своего убранства, кроме двух свечей в подсвечниках часовня выглядела совершенно светской неосвещенной возможно она и всегда была такой ее официальная классичность отвергала эмоции она увековечивала человека но не бога воспевала разум но не мистическую тайну она была местом где совершались определенные утверждающие ритуалы помогавший ее владельцу укрепиться в собственных взглядах на то, каким должно быть устройство Вселенной, а также на его собственное место в этом устройстве. Адам попытался отыскать хоть какое-то напоминание о первом владельце и нашел. Справа от алтаря располагался единственный памятник в этой часовне. Мраморный бюст, наполовину задрапированный мраморными же складками ткани, изображал джентльмена XVIII века в пышном парике. Под бюстом надпись «Део merci de де «Господи, помилуй его душу, французский». Эта простая мольба, совсем не характерная для того времени, необыкновенно контрастировала с официальной самоуверенностью самого памятника, с гордым поворотом головы, с самодовольной усмешкой на полных мраморных губах. Он построил часовню и поместил ее внутри тройного кольца деревьев, но смерть не захотела ни на миг замедлить движение своей руки и даже не дала ему времени проложить подъездную аллею к храму. По обе стороны перегородки, лицом к восточному окну, стояли на возвышениях две искусно изукрашенные скамьи под резными балдахинами. Каждая из них оберегалась от сквозняков синими бархатными портьерами, такими же, как те, что лежали в сундуке. На сиденьях — подушки такого же синего бархата, мягкие подушки с серебряными кистями по углам на книжных пюпитрах. Делглиш забрался на правое возвышение. На бархатной подушке лежал тяжелый переплетенный в черную кожу, молитвенник для всех. Он раскрылся с трудом, и яркие черные и красные буквы засиялись с желтоватой страницы. «Ибо я чужой тебе, и приходящее бытие мое, как и предков моих, и вижу мне хоть малую милость твою, чтобы я мог вновь обрести силы, прежде чем покину сей мир и исчезну из вида». Делглиш взял книгу за корешок и потряс. Ни листка бумаги не выпала из ее твердых страниц, но там, где лежала книга, к бархатному ворсу подушки пристали четыре волоска: один светлый и три темных. Достав из кармана конверт, он прилепил волоски к смазанному клеем клапану. Он понимал, что судмедэксперты очень мало, что смогут выяснить по всего лишь четырем волоскам, но все же была надежда, что хоть что-то можно будет узнать. «Часовня, — думал он, — должна была стать идеальным местом для их встреч. Упрятанная среди деревьев, уединенная, безопасная и даже теплая. Жители болот с наступлением темноты не выходят из дома и даже в светлые вечера испытывают полусуеверный страх при мысли о посещении этого пустого и чуждого им святилища. Даже не запираясь на ключ, Они могли не опасаться случайных посетителей. Ей нужно было лишь внимательно следить, чтобы никто не видел, как ее ягуар сворачивает на въездную аллею лабораторий. И потом она ставила его в одном из гаражей в бывших конюшнях, вдали от любопытных глаз. А дальше? Подождать, пока наконец погаснет свет в биологическом отделе, пока замелькает, приближаясь луч фонаря в руке Лоримера, и он пойдет вместе с ней через территорию Хогота к Тройному кольцу деревьев. Не она ли, — думал Делглиш, — притащила все эти подушки в святилище? Может быть, ее еще больше возбуждало то, что они занимались любовью близлешенного покрова алтаря? Что новые страсти восторжествовали над старыми? В дверях возникла пламенная шевелюра Мессингема. Он сообщил. С девочкой все в порядке. Мать сразу же уложила ее в постель, и она спит. Потом я заехал в спрога в коттедж. Дверь была открыта, свет в гостиной горел, но там никого нет. Ховард был дома, когда я позвонил, но миссис Шофилд отсутствовала. Он обещал прийти. Доктор Керрисон в больнице, на совещании медицинской комиссии. Его экономка сказала, что он уехал чуть позже семи. Я не звонил в больницу. Если он там, у него будет множество свидетелей. А Мидлмас? Никто не отвечает. Обедает где-то или в пап отправился. У Блейк Лока телефон тоже молчит. А здесь что-нибудь есть, сэр? Ничего, кроме того, что мы ожидали найти. Вы поставили кого-нибудь указать дорогу Блейн Томпсону, когда он прибудет? Да, сэр. Да он, кажется, уже прибыл.